«Просто большая кошка. Ничего страшного». «Так подойди ближе, если ничего страшного», — сказал Незнайка. «А ближе я плохо вижу. У меня глаза дальнозуркие». Недалеко от клетки с тигром стоял киоск с газированной водой. Киоски продавца не было, но каждый, кто хотел пить, подходил, нажимал кнопку, и газированная вода автоматически наливала стакан.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 «Видел слона?» — спросил он пестренького. э ничего удивительного!» — махнул рукой пестренький. «У всех только разговоры. Слон, слон. А чего там смотреть? Одна глава до уши!» Тут из толпы выбралась кнопочка. «А ты где пропадал, не ка Почему на слона не смотрел?» «Хе, буду я еще тут на уши смотреть. Пойдемте лучше еще газированной водички попьем». «Правильно!» — обрадовался пестренький. «Мне уже...»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 Пёстренький онемел от растерянности. И только когда коротышка исчез за забором, спросил. «Тот?» «Как тот?» — не понял Незнайка. «Ну, тот — это коротышка, которого ты вчера превратил в осла». «Шот его знает!» — развел Незнайка руками. «Я уже забыл, какой был тот. Да ладно, какой-нибудь из двух тот. Постой, а это ещё там кто?» — закричал он вдруг.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 С одной стороны, это как будто лошадь, а с другой стороны осёл. Должно быть просто большой осёл, вот и всё». «Эх, некогда мне тут с ними возиться», — сказал Незнайка. «Превращу дело с концом. будь на одного коротышку больше». Пока они разговаривали, осёл вышел из сарая и направился прямо к ним. Незнайка поскорей замахал у него перед носом палочкой. «Хочу, чтобы этот осёл стал коротышкой», — сказав это он зажмурился, — А когда открыл глаза, осла уже не было, а вместо него стоял коротышка. Он был такой же, как два предыдущих, только немного выше, с такой же длинной губой. А веснушки у него были не только на носу и вокруг носа, а по всему лицу. Даже кулаки у него были веснушечные. Подойдя к загородке, он взглянул в упор на Незнайку и строго спросил. «Где бракон и пегасик?» «Какие браконы пегасик?» – испугался Незнайка. Ну, ослы.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 Ты, значит драться? Да я тебя! Я тебя!» «Что ты сказал?» — закричал кротышка. «Вот я сейчас с тобой разделаюсь!» И он тут же полез через ограду. Не дожидаясь расправы, незнайка бросился удирать. Пёстренький побежал за ним. Они мчались со скоростью метеоров мимо звериных клеток, а за ними, громко сопя и стуча ногами, как лошадь, бежал новоявленный кротышка.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 что это он превратил вчера Листика в осла и рассказать обо всем, что случилось. «Вот видишь, не знаю-ка, какой ты злой!» сказала Кнопочка, прослушав его рассказ. «Разве тебе волшебная палочка для того дана, чтобы ты превращал в осло в коротышек?» «Я не злой, Кнопочка. Я все время так мучился из-за этого Листика, из-за буквки тоже. Меня совесть совсем загрызла, честное слово. Ты не сердись, ведь все хорошо кончилось, и теперь Листик уже, наверное, вернулся к буквке». «Хорошо еще, что мы прочитали в газете, где искать листика», — сказала кнопочка.